Глава пятая. Новая жизнь. А потом все как-то утряслось, затихло как-то, забылось в Самонтохе будней. Привезли с дачи всю шумную ватагу домочадцев. Перед этим получили из ремонта любимую Ниву. Машина выглядела краше прежнего. Не грех стала рассказать Вере Афанасьевне всю правду об аварии. Теща поохала... Пахала, но даже волокордина пить не стала. Чего уж теперь? Дело прошлое, слава богу, закончилось все. В суд даже она обращаться не советовала, хотя и была человеком, безусловно, старой закалки. Но, как показывает практика, после перестройки годочков пять в России поживешь, и от любой закалки ни шиша не останется. Только глубоко запрятанный страх, да безразличие к чужим проблемам. Не трогают тебя и радуйся, а уж на помощь надеяться забудь. Конечно, всех подробностей Вере не изложили. То, что про Меукова ее вообще никак не касалось и раньше, и теперь, а про местных бандитов, которые взорвались и были сурово наказаны, сообщить пришлось. Жутковатая история для пожилого человека, но что поделать? Среди них пожилых местные новости быстрее, чем среди молодежи распространяются, все равно ведь узнают, так уж лучше поначалу самим, в семейном кругу обсудить. Еще раз теща, погохала, пахала, но зато лишь яснее сделалось, что в суд подавать не только незачем, но и не на кого. Начались трудовые будни. В них, при прислоненном заднем сиденье влезало до 70 полновесных пачек. Правда при этом на поворотах подкрылки начинали чиркать по колесам, но все равно здорово. Москвич никогда больше 50 пачек не тянул, да и 40 грузить в него было уже страшно. На грузоподъемность и ходовые качества удар никак не повлиял. А что касается товарного вида, Валька Бурцев со товарищи сделал все, что мог, и даже немного больше. И за что он так проникся к прижиме Стамуречкину? Некоторый свет на эту загадку пролил сам Бурцев, когда они расставались. Руку пожал, улыбнулся. Но дорогу теперь знаешь, приезжай еще. Не дай бог, чтобы только на замену колодок и масла. А потом вдруг добавил, словно все время не решался, а теперь при последнем разговоре уже деваться некуда. «Слушай, Тимка, а ты не знаешь такого человека по имени Давид Маревич? Тимофей напряг извилины, на раз не вспомнил и решил уточнить, а он кто? «Журналист», — сказал Валька, «бизнесмен, вроде даже писатель». В общем, из ваших кругов, это точно. На сервисе Бурцева любили клиентов из мира творческой интеллигенции, с вниманием выслушивали всякие байки о знаменитостях, задавали массу вопросов, пытались понять, чем живут люди искусства, изобретали всем клички, которые произносились с теплотой и гордостью. Бурцева посещали, например, скульптор, Переводчик, циркач, на самом деле администратор в цирке, режиссер, в действительности помрешь с Мосфильма. А вот теперь появился издатель, то есть Редькин, а у пресловутого Моревича кличка была «Писатель», но Тимофей так и не сумел вспомнить никакого Давида. — Думаю, мы с ним все-таки не знакомы, — заключил он. Странно. — сказал Бурцев. — Я был уверен, что ты его знаешь. Вы даже похожи чем-то. — Ну и логика, — удивился Редкин. И тут тварька неожиданно сообщил. — Его убили в девяносто первом, говорят, ГБшники. Тимофей вздрогнул. Опять накатывала шиза. — Ну, кто же о мертвых в настоящем времени расспрашивает? а потом лепит две фразы рядом «Вы похожи» и «Его убили». Ну, спасибо на добром слове, Валя. Но он, конечно, смолчал, проговорил только «Поеду я, пока». И услышал в ответ «Ладно, бывай здоров». Вот такой нелепый разговор. Но ну, по дороге домой мысли опять переключились на проблемы чисто автомобильные. Внешний вид как и не вылизывает. А после удара машина все равно будет ржаветь и быстрее. Года на три бы хватило, и хорошо. А там они обязательно на новую денег наскребут. Не зря же пашут, как бобики. Да еще и квартиру сдают. Теснятся тут всем кагалам. Впрочем, когда Редькин заглядывал вперед, именно на этот срок три года, и получался ровно двухтысячный, Магия немыслимо круглого числа и вызывала странные ощущения. То ли все у них будет прекрасно, как в сказке, разбогатеют, миллиончиками станут, непонятно с какой радости, то ли, то ли вообще ничего не будет. В каком смысле ничего, Редькин объяснить не мог, но ощущение возникало очень яркое. Стоило лишь закрыть глаза и увидеть в ночном небе огромные полыхающие цифры. В каком-то давнем фильме он видел, как встречали подобным образом наступление 20 века. Тогда, между прочим, тоже хватало идиотов, считавших первым годом века 1900 и радовавшихся круглому числу больше, чем действительному началу столетия. Да, не случайно занялся Редькиной эзотерической литературой. Не случайно любил авангардную прозу. Тянуло его, постоянно тянуло на всякую чертовщину. Но в жизни-то, в быту, был он полнейшим прагматиком и циником. Женился вполне буднично, хоть и рано. Институт закончил технический, без всякой романтики. Работал на скучном ящике, как все, комсомольцем был и голосовал, как все. В итоге бизнесом занялся, тоже, как все. За что же ему именно такая чертовщина на голову свалилась? Вопрос не переставал мучить и его, и Маринку. Маринка ведь тоже не семи пядей во лбу была. Скромно мечтала о благополучии, спокойной жизни. Иногда нескромно, о богатстве, о красивой жизни. Но это же не грех. Так за что? Но поскольку на подобные вопросы ответов, похоже, не существовало, в принципе, Редькин попытался найти разгадку некоторых тайн попроще. Деньги, понятно. Это забота Вербицкого. Решили уже... Но простое человеческое любопытство тоже ведь куда подальше не засунешь. Даже если их рейткинским жизням ничего не угрожает, хотя и это сомнительно, нераскрытые секреты, к которым ненароком прикоснулся, очень и очень мешают жить. Поэтому Тимофей, не спрашивая позволения у Майкла, попытался выяснить по своим каналам, Какое же серьезное дело заставило Миукова искать Редькина за день, а то и за час до смерти. Выяснил, через Беню Калькиса и его друзей на книжном рынке. Беня, кстати, все простил Тимофею. Деловое сотрудничество выше всякой фигани. Ну, еще бы, он же надеялся с Редькина новых денег слупить. И не зря надеялся. Под обещание интересной рукописи Тимофей ему пересчитал коэффициент трудового участия, и разошлись компаньоны полюбовно, а заодно, как бы невзначай, поговорили о старом наезде и новых звонках Бурнашова и Миукова. о дурацкой гибели последнего. Калькис знал немного, питался слухами, но говорили повсюду упорно, что Эдмонд... В своем эзотерическом рвении наступил на хвост некой тибетской секте, пострашнее всякой аум синрике. Убирали его по заказу оттуда, однако руками местных дешевеньких шалопаев. Шалопаи, понятное дело, давно уже где-нибудь на свалке валяются и птички их доедают. А на заказчиков милиция никогда в жизни не выйдет потому что, во-первых, миуков для МВД никто, а во-вторых, тибетские ламы московскому ОМОНу явно не по зубам. Редькин посмеялся доброй шутке и мысленно поделил это все на восемь. Зато слово за слово выяснил, что аккурат в день убийства Миукова переполошившийся Бурнашов обзванивал всех близких и дальних знакомых так как шеф еще накануне пропал бесследно.